Глава десятая. Фейра. Я писала картину, забыв о времени. Забыв обо всем. сердце колотилось, как боевой барабан. В какое-то мгновение у меня начало ломить спину, а голодавший желудок урчал, требуя горячего питья и чего-нибудь вкусненького. Я знала, что рвется из меня. Я поняла это, едва уселась на шаткий табурет, который удалось разыскать в дебрях кладовой. Первые маски я делала дрожащей рукой, едва удерживая кисть. Это был страх, и я не пыталась себя обманывать, придумывая иные объяснения. Но не только страх. Что-то в моей душе рвалось наружу, как скаковая лошадь, которую слишком долго удерживали в загоне. Мысленным взором я уже видела картину и неслась к ней, селись догнать. Картина проступала на холсте, обретала форму. Вслед за мазками наступало спокойствие. Оно напоминало снег, укрывающий землю и несущий очищение. Живопись не только успокаивала. Она приносила удовлетворение, какого я не чувствовала за все время, посвященное восстановлению города. Наверное, потому что там я врачевала чужие раны, а сейчас взялась за свою. Наложила первый шов на края. Колокола Велариса пробили полночь. Только тогда я положила кисть и посмотрела на созданное. А созданное смотрело на меня. Оно было мной. Вернее, такой я увидела себя, заглянув в Урбас, магическое зеркало ткачихи. Окруженный тьмой, смотрел на меня чешуйчатый зверь с когтями. Гнев, холод и радость. все перемешалось в этом звере. Все стороны моего характера. Все, что таялось в душе. Тогда я не убежала от встречи с собой. И сейчас не убегу. Да, картина была первым швом, наложенным на рану. Так она ощущалась. Кисть я зажала между коленями. С холста на меня смотрел чешуйчатый зверь. Тело обмякло, словно у него исчезли кости. Я обвела взглядом галерею, потом улицу по другую сторону заколоченных окон. Видел ли кто-нибудь свет, пробивавшийся в щели между досками? Но в заколоченную дверь ни разу не постучали. Наконец я встала и потянулась. Спина отозвалась тупой болью. Взять картину с собой я не могла. Краски должны высохнуть. Влажный ночной воздух сказывалось близость реки. Этому не способствовал. Но даже если бы краски высохли, приносить картину в городской дом я не собиралась. Не хотела, чтобы ее там нашли. Даже рис. А здесь? Я намеренно не подписала картину. Не хотела. Если кто изобредет сюда, создатель полотна будет им неизвестен. Пусть сохнет. Завтра я вернусь за своим произведением и отнесу в Дом Ветра. Там наверняка найдется неприметная кладовка, где можно спрятать картину. Решено. Завтра я заберу ее отсюда.